15 мая 1939 года Исаак Имануилович Бабель арестован на своей даче в Переделкино. При аресте было конфисковано 5 папок рукописей. По приговору Бабель получил 10 лет без права переписки. Расстрелян через 8 месяцев после ареста 26 или 27 января 1940 года. Все рукописи уничтожены.